После всех дурных отзывов о спектакле, господин Гессрейтер был приятно удивлен, обнаружив в нем много удачных находок. Он до упаду смеялся над имитатором музыкальных инструментов Бобом Рихардсом, над шумовыми инструментами господина Другзиса. Громко стучал о пол тростью с набалдашником из слоновой кости. После поездки во Францию господин Гесрейтер всегда появлялся в театрах с этой тростью, а бой быков привел его в неистовый восторг. Но особенно согрела ему сердце картина Голая истина по-молодому, взволнованный, любовался он невозмутимой плотской прелестью своей подруги Катарины и вспоминал известный полотно фламандского художника Рубенса. В антракте он отправился в уборную госпожи фон Радольной. Она все еще в костюме тибетской богини с завидным аппетитом уписывала ливерные сосиски. Конечно, мелодраматическая встреча, которую он заранее рисовал себе, была этими сосисками испорчена. Но и то, как все получилось, было хорошо. С удовольствием ощущал он, что совсем близко от него сидит эта пышная, розовая Радующая глаз женщина. Катерина была разумна. Она не показала ему ни своего удивления, ни радости, ни разу не упрекнула, но и не проявила особенного восторга, словно они в полном душевном согласии расстались накануне вечера. Гессрейтору сразу стало тепло, по-домашнему уютно, и было непонятно, зачем ему понадобился такой длинный окольный путь через Берлин. Он забыл Иоганну, парижский ресторан Орвелье, керамические фабрики Южной Франции, мадам мицу деловые переговоры в берлинских конторах, людское мельтешение на Куршурстенда. Все исчезло, развеянное дыханием женщины, которая, продолжая жевать сосиски, мирно и ласково, как встать, разговаривала с ним. Господин Пфаундлер тоже узнал о возвращении Гессрейтера, и когда спектакль окончился, они поужинали втроем. Ужин прошел на редкость приятно. Господин Гессрейтер сравнивал изящно отделный ресторан господина Пфаундлера с берлинскими огромными заведениями, где люди целеустремленно, но безрадостно набивают себе желудки не слишком старательно приготовленной едой. Мужчины бронили Берлин, Катарина время от времени невозмутимо соглашалась с ними. Во впечатлительном, хотя и подернутом жирком мозгу Гесрейтера этого истинного жителя Верхней Баварии, уже померкла романтическая картина большого города, который так импонировал ему миллионами своих проводов, туннелей, Труп под землей, множеством зданий и толпами людей на земле, антеннами, световыми рекламами, самолетами в воздухе. Сейчас он поносил этих северян, их равнодушие, необщительность, торопливый и трезвый образ жизни, их природу, песок, сосны, жалкие наполовину пересохшие грязные лужи, пышно именуемые «озерами». Господин Пфаундлер был полностью с ним согласен. Как великолепен по сравнению с этой природой ландшафт мюнхенских окрестностей. Настоящие горы, настоящие озера. Тут господин Пфаундлер искусным маневром перевел разговор на поместье Луид польсбрун Но когда он деликатно намекнул Катарине на ее намерение продать Луид польсбрун И свой проект Купить его она изобразила ледяное недоумение, как и она это говорила, что-то ей такой разговор не припоминается. Господин Гесрейтер тоже недоуменно покачивал головой по поводу столь странного проекта. Так что господин Фаундлер щел за благо снова вспомнить обозрение и осыпать госпожу фон Радольную похвалами. Покаянное и безоговорочное возвращение коммерции советника Гесрейтера означало для Катарины реабилитацию в глазах общества и надежду на то, что со временем она снова займет прежнее положение. После ужина господин Гесрейтер и Катарина поехали к нему на Зейштрассе. Там и помирились, ни звуком не напомнив друг другу о прошлом. Вот теперь господин Гесрейтер по-настоящему почувствовал, что вернулся на родину. Наслаждаясь уютом своего чудесного дома не в одиночестве, а вдвоем с такой всепонимающей подругой, он еще больше оценил этот уют. И в счастливую ночь примирения еще нежнее привязался к моделям кораблей и к марионеткам, и к черепу крокодила, и к орудиям пыток, и к прочим безделушкам».